Глава 42. Друг для любви. И что же ты изменяешь, раз людей выбрасываешь с балкона? Кирилл шипит и выдергивает очередную колючку из предплечья. Прям сволочь в шиповник. Ты можешь помолчать? Сжимаю руль. Боишься потерять бабосики Юры из-за гребущих лап? Кирилл немного шепелявит. Я свои бабосики, если надо, заработаю. Да и стискиваю зубы. Слушай, я борюсь с желанием выкинуть тебя на трассу на полной скорости, а потом переехать. Что ты так завелся? Она моя жена, тупой ты говнюк. Глухо рычу я. Ну, я не образец добродетели и чести, но ты как бы сам налево ходишь. Твоя жена шлюшку с балкона выкидывала? Нет. Может, патлы повыдирала? Нет. Рожу расцарапала? «Нет». Молчание, и Кирилл выдергивает очередную колючку. «Короче, а по сама не балуйся, только я, да?» «И я могу добавить. По логике вещей это ты должен летать с балконов, Валер. Чего это дядя Юра у нас такой терпеливый?» «Он мне иначе мотает нервы. И да, тебе стоит дядю Юру остерегаться, ты ему не нравишься». «Я готов Юре помочь скрыть тело Кирилла, если понадобится». Это бы нас сблизило в качестве родственников. Ничего так не сближает людей, как соучастников одного преступления. «Да, я жду не дождусь с ним встречи», — Кирилл с рыком выдирает очередную колючку. «И его... Я же говорил!» «А что он говорил?» Заинтересованно кашу взгляд на его опухшую расцарапанную рожу. «Что у меня все пойдет по одному месту без помощи твоего отца, и что я просру наследство своего». Со вздохом откидывается назад. «Я его просрал. Я банкрот, Валер. И если будет возможность заработать очки перед Юрой, я Вику на руках буду носить и с ложечки кормить». «Вот же! Ну, знаешь, я бы мог быть на твоем месте». «Нет, не мог. Ну, я же такой, мать вашу, бунтарь был полон амбиций», продолжает рычать раненым зверем. «На черта мне расписанная жизнь дяди и его другом выгодная партия». Мне подавай заморских моделей, жару, пальму, вечеринки, крутые тачки и модный лофт. Какая печальная исповедь, хмыкаю я. И, вероятно, мне теперь стоит ждать сломанных пальцев от Юры. Так он никаким боком не поучаствовал в твоем гениальном плане наскочить на мою жену. Я уверен, что Юра прекрасно знает о позорном возвращении Кирилла на родину. И, вероятно, ему уже доложили о том, что неуклюжий гость упал в кусты шиповника. Ржет сейчас в своем кресле с чашечкой кофе и злорадствует. И как мало мне надо, чтобы вывести из себя. А вези меня к нему. Что? Давай к нашему крестному отцу. Кирилл закрывает глаза. Мне стоило все же сначала к нему, но в который раз тупанул. Нет. Почему? Чего ты так напрягся? Кто-то тоже на плохих счетах у пастуха. Этот ехидный пастух вполне может дать добро Кириллу поухлестывать за Викой, чтобы мне жизнь не казалась медом. Медленно выдыхаю через ноздри. Кирилл мне не конкурент и не противник. Вика ведь не дура и не оценит лживые ухаживание ухаживания петуха с разбитым носом. Хотя, я вот же купился на ладу, которая видела во мне лишь кошелек. Но Вика должна быть умнее. Она же ждет любви, а не торгово-рыночных отношений с мужчиной который готов быть для нее идеальным лишь из-за материальных выгод и милости ее дяди. Должна быть умнее. Но в ней есть и темная сторона, тень от Юры. Она вполне может сыграть в его гнусные игры из-за злости на меня. Истерики уходят на задний план. Она призналась, что была влюблена, увидела в себе слабость, которая уничтожала ее, и приняла ее. Когда женщина что-то осознает, то она меняется. И эта метаморфоза мне не нравится. Я теряю власть. В первую очередь над собой. Тебе стоило меня пришить на балконе. Кирилл осторожно касается осколка переднего зуба и шатает его. Сейчас уже как-то накал не тот. Тебе не быть ее мужем. У меня волосы приподнимаются от тихой ярости. Я могу быть кем угодно, если Юра так решит. Пожимает плечами. Тебе не противно от самого себя? Ты знаешь, что лучший любовник и самый заботливый мужчина тот, кто зависим от женщины?» Кирилл криво ухмыляется и морщится от боли. «Мне сейчас стошнит». «Это, кстати, и в обратную сторону работает, да?» Щурится. «Продажные потаскухи те еще мастерицы в постели. И этой ложью приятно обманываться. Ты не думаешь, что женщины другие в этом вопросе. Они просто скрывают такие отношения тщательнее и не хвастаются молодыми и талантливыми красавчиками. Так ты успел из побыть? Другом для любви, недовольно цикает. Бесед, нытья, шопинга, совместного отпуска. В этом даже есть своя прелесть.